Львовский собор. 7 декабря 1945 года Патриарх Московский и всея Руси Алексей отправил письмо председателю совета по делам русской православной церкви генералу Карпову. Мы не будем настаивать на быстром и насильственном изменении внешних форм богослужения и даже внешнего вида священнослужителей. Одежда, бритьё бороды и усов важно существенное православный символ веры, непоминовение Папы, а поминовение Патриарха и своего православного епископа как знак единения с Православной Церковью, празднование Пасхи по Восточной Пасхалии, принятие православного календаря с прекращением чествования католических святых. Решили созвать собор, ликвидировать посредством его унию, оформить разрыв с Ватиканом и окончательно воссоединить греко-католическую церковь с русской православной. 9 марта 1946 года работа собора началась с православного богослужения в кафедральном соборе Святого Юра. После богослужения православные епископы приступили к церковно-каноническому воссоединению делегатов собора с православием. Была зачитана специальная молитва. Каждый из делегатов исповедовался у епископа и был благословлен уже как православный священник. Делегацию собора во главе с гаврилом Костельником приняли Хрущев и Гречуха. Это был первый прием высшим руководством республики бывших греко-католиков. Костельник говорил секретному сотруднику госбезопасности. «Насколько хватит сил, буду спасать униатское духовенство от советской власти, но священники, ослы, не понимают, что уния отжила. Я первый это понял и говорил Шептицкому» который в известной мере соглашался со мной и только искал тактику спасения. Когда Шептицкий умер, я понял, что теперь охраны больше нет, поэтому решил действовать и порвать с суньей. Я взял на себя инициативу, чтобы спасти наш священнический мир, полагая, что они поймут меня, пойдут за мной, а они, как дурные овцы, сами лезут в пасть волку. Сколько могу, спасаю». Протопресвитер Богдан Костельник редактировал епархиальный православный вестник. Он был убит прямо на улице 20 сентября 1948 года, когда возвращался после богослужения в Спасопреображенском соборе. В него всадили две пули. Убийцу попытались схватить, но он покончил с собой. Полковник Сергей Карин в 1947 году ушел в отставку, спецоперация — растянувшаяся на несколько лет, завершилась. И только через много лет станет ясно, что греко-католическая церковь не исчезла. Она станет объединяющей силой в противостоянии московской власти.